Наверное, на то болото к востоку от замка. Да, сказал Дик, садясь. Где твой бинокль, Джордж? В нём прекрасно можно разглядеть больших птиц. Джордж принёс бинокль и подал от Дику. Он направил его на болото. Да, четыре журавля. И какие же у них длинные ноги, и они там расхаживают.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 Линзы прямо на подоконник вон того окошка в уцелевшей башне. Там, вверху. И скажи, что ты видишь быстрее? Удивившись, Джулиан протянул руку к биноклю. Остальные ничего не понимали. Что Дик мог там увидеть? Джулиан поднёс бинокль к глазам и, отрегулировав его, направил прямо на указанный подоконник.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 Лус «Ну, сказал Дик, взглянув на Джулиана: Я видел лицо человека, смотрящего из окна.